«Георгий Семенович человек упорный и настырный. Нам нужны три цуговые репризы. Хорошие, настоящие и смешные», — вдалбливал он нам. «Остальное приложится. Тройку мелких придумаем, потом выйдете у кого-нибудь в номере, и вот и получится весь вечер на манеже». Тогда впервые наши портреты и фамилии появились на фасаде Ленинградского цирка. «Ни радости, ни гордости я не испытал».